самаритянами. Самаритяне поклонялись Яхве и другим богам, и хотя придерживались в основном законам Моисея, все же отошли от иудейского культа. Раскол сопровождался взаимной ненавистью. Евреи и самаритяне не вступали в контакты друг с другом. Пророки Исаия и Михей критиковали царя Ахаза, который возродил древние ханаанские культы, воздвиг капище с вечным огнем в честь Молоха и даже ввел человеческие жертвоприношения. ПАДЕНИЕ ИУДЕИ Во время захвата Самарии царем Иудеи был Гезекия. По совету пророка Исаии он уничтожил все капища Молоха однако в вопросах внешней политики не всегда прислушивался к пророку. Когда вавилонский царь Меродах-Баладан, вассал Ассирии, восстал против ассирийского гнета, он попытался склонить на свою сторону и Езыкию, который, несмотря на советы пророка, был готов пойти на опасный союз с вавилонским царем. В 701 году до нашей эры ассирийский царь Синнахирип начал поход против союза, поддерживаемого Египтом. Языкия отказался от вступления в союз, направленный против Ассирии. Синнахирип хотел захватить Иерусалим, но его войска почему-то прекратили осаду и отошли от стен города. Геродот пишет, что мыши перегрызли военные снаряжение ассирийских воинов, в результате чего те потеряли свою боеспособность. На самом же деле в лагере ассирийцев началась чума. После Языкии на трон в иудеи вступил его сын Манасия, а затем внук Аммон. Оба поддерживали нормальные отношения с ассирийцами, ввели в своей стране культ ассирийских богов, вновь стали приносить жертвы на капище молоха. Проповедники культа Яхве, пророки, преследовались. В этот период происходит постепенное ослабление ассирийского государства. Египетские походы завершились неудачей. Вавилонское царство стало самостоятельным, набеги скифов и медийцев ослабляли границы Ассирии и вполне естественно, что в Иудее начали усиливаться антиассирийские настроения, высказываться мысли о том, что пришло время освободиться от ассирийского гнета. Царь Иоасия, который находился под сильным влиянием пророков Иеремии, Сафонии, Наума и Аввакума, отказался быть данником Ассирии и провел религиозную реформу в знак разрыва с Ассирией. Было запрещено поклоняться чужим богам, в том числе сирийским. разрушены все капища и восстановлен культ Яхве как единственного бога. Одновременно Иоасия осуществил централизацию культа Яхве, закрыл местные святилища, разрешив жертвоприношение только в Иерусалимском храме. Идеологическим Обоснованием этой реформы было то, что якобы во время реставрации Иерусалимского храма в нем была найдена книга закона, второзаконие или ее часть. Чтение книги удвоило ревность царя в восстановлении истинной веры. Ассирийское государство распалось, и вместо него возникло новое Вавилонское царство, политика которого была направлена против Египта. А, и против Ханаана. Египетский фараон, чтобы спасти Ассирию, поспешил на помощь бывшему врагу. Иосия преградил путь армии египетского фараона у Мегиддо. Между ними произошла битва, в которой Иосия потерпел поражение и погиб. Страна попала под иго Египта, а затем стала данником Вавилона. Напрасно пророк Иеремия призывал к выплате дани Вавилону, его заклеймили как предателя, и Иудея отказалась платить дань. В ответ вавилонский царь Навуходоносор начал поход на Ханаан, пленил немало израильтян и увел их в свою страну. Новый царь по имени Садыкия также отказался платить дань. Тогда Навуходоносор вновь пошел войной на Иудею. В Пятьсот